Дом во втором переулке. В доме 17 во втором переулке Ленина случилось форменное сумасшествие. В пятницу вечером Глеб Макарыч из шестой квартиры, не выдержав попреков жены, взялся искать молоток, чтобы вбить в стену шуруп, на который вот уже без малого тридцать лет обещал повесить картину, не ждали популярного русского художника, подаренную на свадьбу. Но обнаружил топор и пошел по соседям возрождать красный террор, рубить старорежимный элемент. Ждавшие сигнала к новой жизни массы отызвались насыщенным солдово-этиловым выдохом гражданской поддержки и решительно поплелись следом, покачиваясь в разнобой. Впрочем, нашлись и воздержавшиеся, хворые духом. Были и такие, кто с завистью глядел вслед нашедшим силы для поднятия с колен, не обнаруживая он их в себе. Авангард Пассионариев предпринял разведку боем и с минимальными потерями взял квартиру Хрекова, который перед тем, не разобрав носившихся в воздухе революционных настроений и приняв их за обыкновенный перегар, недальновидно уехал на дачу. Раненых сложили на балконе, доверив дело их исцеления времени и природе. Казематы устроили в уборной, но, рассудив, что место это стратегическое, решили пленных не брать вовсе, а расстреливать сразу. «Расстреливать всякий дурак сможет», — ворчал Степан Говоруха. «Нет в том ни художественной эстетики, ни технического прогресса». Пока пассионарий по с целью организации революционной канцелярии для хранения секретных донесений и персональных досье вычищали шкафы и комоды Хвекова, примеряя на себя его исподние, Говоруха вытащил с антресоли подшивку журнала «Техника молодежи» за 1936 год и из дверцы от холодильника, от отломанного пассионариями туалетного сиденья и книжной этажерки принялись мастерить гильотину. Иного предназначения у всех трех предметов в условиях революционного времени не осталось. «Электрик Гермедонт» высокомерно хмыкнув, обозвал изыскание говорухи пережитками Средневековья и, достав из буржуйской утвари Хрекова елочную гирлянду, взялся за сооружение электрического стула из кресла-качалки. Гирлянда обладала недостаточным мортальным эффектом, поэтому Гермидонт выдрал недостающий кусок кабеля из домовой проводки, чем полностью обесточил освещение парадной. Иван Дырочкин и Варфоломей, меняй копыты, известные белогвардейские недобитки и клевреты монархии, ловко используя тактические и стратегические просчеты красных пассионариев, захватили квартиру самого Глеба Макарыча вместе с его супругой Варварой Тихоновной. Они опоили ее трофейным советским шампанским ростовского комбината шампанских вин и склонили к неприличному времяпрепровождению, нередкому в среде духовно разложившегося офицерства. Шампанское и шпроты к нему были захвачены в битве за магазин «Водка и хлеб», что располагался в первом этаже злополучного дома, ставшего центром исторического разлома. Демонстрируя превосходство белой идеи над красной, они вбили в стену целых два шурупа, чем окончательно покорили жену красноармейца. Следующий день привел к кровопролитным столкновениям. Хрековские запасы алкоголя, равно как и трофеи, добытые в водке и хлебе, быстро заканчивались, и страждущие бойцы предприняли смелые боевые вылазки на территорию, контролируемую противником. Пустая тара, с восторгом переходившим в самозабвение, билась о головы обеих воюющих сторон. Раненые пребывали стремительно, отчего балконный лазарет красных пассионариев переполнился и свежеприбывающие аккуратно скатывались наружу, голося в затяжном полете моряцкие песни. Дворник Галактион складывал их в опрятные кучи. На третий день восстания жертвой межклассовых противоречий стал сам Глеб Макарыч. В нем неожиданно опознали английского шпиона, но в ходе уточняющих допросов обнаружился германский след, ведущий в логово Третьего Рейха. Всплыли личные связи с Герингом и любовные письма от Лени рифеншталь Глеба Макарыча повесили во дворе на детских качелях, и вялый ветер нехотя скрипел его телом. Варвара Тихоновна, не прерывая неприличного времяпрепровождения с Иваном Дырочкиным и Варфоломеем «Меняй копыта», объявила траур и заставил их надеть черные носки. С казни Глеба Макарыча началась новая кампания. И в рядах белых недобитков и среди красных пассионариев многие были заподозрены как тайные последователи германского нацизма и соучастники преступлений против человечества. К счастью, оказалось, что фашистов нетрудно вычислять с помощью штангенциркуля и формулы, придуманной сметливым Степаном Говорухой. Архивы личных дел секретных донесений пухли на глазах. Запасы бельевых веревок стремительно таяли. Двор был увешан покачивающимися телами, попавших под многочисленные трибуналы. Ветер осторожно пробирался между них, но каждый раз кого-то неловко тревожил, метался в сторону, налетал на другого повешенного в панике, вносился прочь, и весь двор приходил в дикое скрипучее оживление. На пятый день продуктовые запасы всех воюющих сторон иссякли, и оставшиеся в живых пассионарии всех цветов объявили сбор добровольной помощи от населения. Опасливо оглядываясь, они обходили опустевший дом с топорами наперевес, принюхивались, не донесется ли откуда сладкий запах картофельной шелухи, прислушивались, не раздастся ли хруст окаменевшей хлебной корки. Но все было съедено. Поэтому редких обывателей заставляли целовать один из портретов, с которыми ходили все пассионарии в поисках добровольной помощи. Обыватели целовали, сплевывали и затаивались в ожидании следующей неминуемой делегации. Степан Говоруха выдумал мастерить капканы и полностью захватил черный рынок мышиного и крысиного мяса. Он рассчитывал сделать сверхъестественные барыши на котах, выдавая их тушки за крольчатину, но коты в капканы не попадались. «Сквернее того, они съедали попавшихся грызунов» тонко распознав все преимущества воцарившегося в доме произвола и беспринципно игнорируя в своем передвижении сложившиеся разделения территорий, предавались вездесущему коллаборационизму, понимая его по-своему. Не меньшую отзывчивость к вызовам времени, чем говоруха и коты, демонстрировал Гермидонт. Он выдрал еще два куска кабеля, чем решительно обесточил весь второй подъезд занятый французскими недобитками со времен Отечественной войны 812 года и соорудил хитроумные электрические селки Воробьи, голуби, галки и вороны, лишенные учения о законе Ома, шлепались на землю, пораженные новым знанием. Спрос на дичь оказался выше, чем на крысятину, и Говоруха строчил доносы о вреде электричества для пищеварения, о невероятных диетических свойствах крысиного мяса и его богатстве витаминами, наконец, о духовном превосходстве крыс над голубями и о передаче этой духовности кулинарным путем. Неизвестно, чем бы закончилось противостояние двух технических гениев если бы не декрет о пропитании в условиях военного времени утвердивший законность каннибализма и позволивший соперникам пересмотреть взгляды на свое и чужое человеческое предназначение увидеть ближнего в новом свете или как говорили некоторые под иным соусом воспользовавшись внутренними противоречиями в штабе белых варвара тихоновна женской хитростью подговорила Варфоломея «Меняй копыта» умертвить в пищеварительных целях Толстощокова Ивана Дырочкина. Обгладывая масол, Варвара Тихоновна запечалилась и ткнула этим маслом в голову «Меняй копыта», который в тот момент налегал на ребрышки. Да так убедительно ткнула, что унтер-офицер перестал есть и помер. Трехкратная вдова тут же устроила поминки по всем своим мужьям, сполна отдавшись беспросветной бабьей тоске. Через неделю смуты количество противоборствующих партий превысило численность оставшегося в живых населения, и, временно наступив на горло идеологической чистоте, дом провел единую линию фронта по седьмому этажу, нижние объединились против верхних. Осада длилась три дня и три ночи. Нижние, просчитав стратегическое превосходство выбранной позиции, принялись выкуривать верхних. Они запалили мебель в опустевших квартирах, лишив противника возможности дышать чистым воздухом, столь необходимым для торжества всякого разумного мышления. «Верхние» ответили перебитыми трубами горячего водопровода – Потоки кипятка хлынули вниз, сгося огонь и застилая надеждой нижних на скорую победу пышными клубами пара. Дом стал походить на большую общественную баню, мыться и парицу в которой затруднительно из-за льющегося с потолка кипятка. Нижние перекрыли горячий водопровод и, наперед просчитав план верхних, заодно и холодный, и боевые действия увязли в плавающих, горелых обломках прежнего уклада. Патовые позиции подталкивала обе стороны к заключению мира, назначили переговоры на площадке седьмого этажа у мусоропровода. От верхних вышел гермидонт, нижние делегировали Степана Говоруху. Но в расчетах и тех, и других, вероятно, скрывался некий изъян, потому что Почва, подъеденная водой, разошлась, и, потревоженная огнем здание, рухнула в разверзнувшуюся прорву. Хреков, которого на даче искусали комары, не выдержал испытания природой и вернулся в город. — Позвольте, ну где же... А как же... Да что же это такое? Он ходил туда-сюда и изумлялся, не обнаруживая на месте дома 17 во втором переулке Ленина не только самого дома, но и каких-либо следов его былого величественного пребывания. Ровное поле с пробивавшейся травкой предстало его взору. Только одинокое кресло-качалка, тревожимое одичавшим ветром, призывно раскачивалось словно приглашая занять оставленный всеми трон. Беспокойное тело Хрекова опустилось в кресло. Качнулась елочная гирлянда, празднично замигала, знаменуя новое вашествие на престол. Запели ангелы и электрический разряд испепелил последнего властителя несчастного дома. Галактион вздохнул, смел теплый пепел и ушел в соседний переулок. Там вот уже месяц, как требовался, опытный дворник.